Глава шестая. Марта остановилась около моей машины и велела. «Уезжайте!» Я облокотилась на крыло внедорожника. «Простите». Спутница склонила голову к плечу. «Вам необходимо отправиться домой в Москву. Молча ни с кем не разговаривайте по дороге. Даже с заправщиком на бензоколонке?» — уточнила я. «С ним можно», — разрешила Марта. «Вы меня прогоняете?» — протянула я. «По какой причине я столь спешно объявлена в Беркутове персоной Нонграта?» «Господи!» — всплеснула руками Марта. «Разве вы не знаете народную примету?» «Какую из многих?» — прищурилась я. Про черную кошку, бабу с пустыми ведрами, разбитое зеркало или опрокинутую солонку. Марта закатила глаза. «О, Боже, вы не в курсе!» Чего? — сердито спросила я. Моя спутница прижала руки к груди. «Вам невероятно немыслимо повезло. И есть примета. Если человек получил исполнялку, ему нужно как можно быстрее покинуть город. Главное, ни с кем не разговаривать в Беркутове, иначе удача сглазится». «Интересно», — протянула я. «А как же ротонда с розетками?» «Верно», — согласилась Марта. «Когда вы обретете желаемое, надо вернуться к Ирине и... Высказать благодарность? Это обязательно, иначе фортуна может повернуться к вам, простите, задом. Непременно нужно заглянуть в ротонду, но это позднее. Скорее садитесь за руль и уноситесь в столицу. Хорошо, что чемодан с вашими вещами не в гостинице. Не волнуйтесь, я объясню Максиму Антоновичу, суть дела он поймет. Я заглянула Марте в глаза. Исполнялка гарантия осуществления мечты? Стопроцентная... — поспешно заверила Врунья. «Но если я не убегу с из Беркутова, кто-то может сглазить удачу, и я останусь с носом?» Еле сдерживая улыбку, спросила я. «Абсолютно верно!» — истово кивала Марта. «Тогда получится интересный казус!» — усмехнулась я. «Видите ли, самым страстным моим желанием является беседа с художницей Ириной Богдановой. Других желаний у меня нет. Если следовать примете, то надо... «Уехать, но...» «Но мне все же придется задержаться в Беркутове, иначе мечта не осуществится, понимаете?» «Угу!» — растерялась Марта. «Действительно казус, значит, вы остаетесь?» Я расплылась в улыбке. «Конечно. Продолжим нашу прогулку?» В кармане куртки моего экскурсовода резко затрезвонил телефон. Марта вытащила трубку и тихо сказала. «Слушаю». Знаете, есть аппараты, у которых очень громкий динамик, и то, что вам говорит собеседник, слышно тем, кто находится рядом. Именно такой мобильник оказался у моей спутницы». «Уметается?» — донесся до моих ушей мужской голос. «Я тебе перезвоню через минуту», — нервно сказала Марта. Она получила исполнялку. Не успокаивались на другом конце провода. «Да?» — коротко подтвердила моя экскурсоводша. Отлично, пусть отваливает, расскажи ей про примету. Спасибо, дорогой, непременно, не переживай. Нежно прочирикала Марта. Дай ей чаю с малиной и аспирин. Эй, ты, Мухамуров наелась? Рассердился звонивший. Что за чушь несешь? Мы с гостями из Москвы сейчас находимся около музея. Промуруя каламарта. Я рассчитываю, что экскурсия продлится часа полтора... Потом отведу госпожу Тараканову в отель и приеду. Не стоит так волноваться, у детей часто поднимается температура. Скорее всего, у девочки обычная простуда. «Чёртова баба рядом», — догадался собеседник. «Ну, конечно, аспирин — лучшее решение проблемы», — протянула Марта. «Что-то не так», — насторожился звонивший. Включи ей мультик «Большие неприятности», — промурлыкала Марта. Она его обожает. В особенности сцена, где главная героиня не едет в путешествие, а остаётся дома. "Чёрт, она не отваливает в столицу?" "Нет", отрезала Марта и услышала приказ. "На дури, что хочешь и немедленно возвращайся". Марта положила трубку в карман и забормотала: "Извините, моя сестра лежит в больнице, вчера ей аппендикс удалили". Ее муж остался один с дочкой, Катюше 8 лет. Девочку отправили с первого урока домой, и температура поднялась. Чистая ерунда. Катя постоянно простужается, но Сергей не привык иметь дело с ребенком и запаниковал. Мужчины только кажутся сильными, а на самом деле сразу пасуют, когда речь заходит о мелких житейских проблемах. Что делать с малышкой? Чем напоить, кормить, Как развлечь? Отец в растерянности. Я изобразила озабоченность. «Очень хорошо вас понимаю, но насморк и повышение температуры не всегда означают простуду. С похожих симптомов начинаются многие более серьезные детские болезни, например, корь, ветрянка, скарлатина. Лучше вам срочно отправиться в дом своей родственницы и самой разобраться в ситуации». В глазах Марты зажглась неприкрытая радость. «Оно, конечно, так, но я на службе...» «У нас с вами запланирована экскурсия по памятным местам Беркутова». Я демонстративно приложила ладони к вискам. Я разнервничалась, получив картинку от Богдановой. Не рассчитывала на такую удачу. Наслышана о непростом характере Ирины и даже очутившись в уютной гостиной ее дома, сомневалась, что художница согласится побеседовать со мной. И вдруг такая радость. Теперь я точно ее увижу и смогу расспросить. Это очень ценно. Я сумею правильно выстроить образ одной из героинь своего будущего бестселлера. К сожалению, у меня от переживаний даже счастливых всегда болит голова. Давайте поступим так. Я вернусь в отель, приведу себя в порядок, приму ванну, отдохну. А вы съездите к сестре, посмотрите на племянницу, при необходимости вызовите к ней врача и придете за мной». «Экскурсию можно устроить завтра. Я никому не скажу, что вы направились к больному ребенку. Это останется нашей маленькой тайной». «Спасибо», — смущенно произнесла Марта. «Очень мило с вашей стороны». На сей раз в отеле обошлись без медвежьих плясок. Федор и Марта довели меня до номера, партия открыл дверь, включил свет и заявил. «Двухместный президентский люкс с ванной, личным туалетом, баром, вентилятором и консьержем для обслуживания. Если вам что понадобится, только крикните. Чай, кофе, пиво, газировка, еда. Проблем ни с чем не будет. У вас вип-обслуживание по первой категории. Обратите внимание, номер украшен цветами. Наш отель «Золотой дворец» известен как лучший в районе и области. У нас в каждом номере есть теплая вода». Но двухместный президентский люкс обслуживается особым образом. Применяется система, которая была разработана. Федор примолк. Ну, договаривай, нетерпеливо приказала Марта. А если сказать больше нечего, оставим Виолу в покое. Мне всегда есть что сказать, оскорбился портье. Просто слово забыл. Тот он или. Тандыр? Нет, тандем. Итак, продолжаю. В обслуживании президента по итогам тандема. «Вероятно, речь идет о тендере», — вмешалась Марта. Федор величественно выпрямился и, указав рукой за мою спину, закончил фразу. «Участвовали ведущие фирмы области. плис эксклюзивная, созданная лично для вас цветочная композиция «Славься, город Беркутов». Я обернулась и судорожно закашлялась. В простенке между окнами, занавешенными двумя темно-синими велюровыми портьерами, маячила тренога, на которой красовался похоронный венок из еловых лап, утыканных головками слегка уверших красных и белых гвоздик. Самый его верх венчал бант из черного атласа, от него спиралями свисали ленты с буквами, которые явно складывались в какую-то надпись, но разобрать ее я как ни старалась, так и не смогла. Данная икебана является авторской работой студии арт-дизайна пояснил Фёдор. «Вот вам их визитка». Я машинально взяла карточку из картона и прочитала текст. Все для счастливых похорон, постоянным клиентам скидки, любые аксессуары из экологически чистых материалов». Марта дернула Фёдора за рукав. «Пошли!» «Я не рассказал про фрукты», уперся портье. «Их поставили химпласт удобрения». «Незачем про яблоки, бананы, вещать их есть надо!» Перебила Марта и вытолкала Федю из номера. Следом вышла сама. «Ты не права», — послушался уже из-за двери баспортье. «Уймись!» — велела Марта. Я подождала минуту, потом осторожно выглянула в коридор, застеленный ковровой дорожкой. Вышла и на цыпочках прокралась до поворота. Расчет оправдался, до меня донесся резкий голос Марты. «Фёдор, если Виола попытается выйти из отеля, под любым предлогом задержи ее и позвони мне, но незаметно!» «Не понял», — прогудел портье. «Идиот!» — в сердцах воскликнула Марта. «Максим Антонович не хочет, чтобы столичная гостья одна ходила по Беркутову. Еще попрется на окраину, а там асфальт снят, дома не ремонтированы. Сам знаешь, городского бюджета на все не хватает, будет стыдно. Если писательница надумает без сопровождения шляться, Ты просто тихонько не привлекая внимания, набери мой номер. Зачем? Снова не сообразил Федя. Я увижу твой вызов и сразу прибегу. Только задержи Тараканову, велела она. И. послушался звонок. Слушаю, произнесла Марта, Игорь, мне удалось уговорить гостю вернуться в отель. Я бегу к тебе. Нет, она решила отдохнуть. Не волнуйся, Федя ее не выпустит. Скоро буду. Воцарилась тишина. Марта отбыла, потом раздался громкий стук и снова звонок. На этот раз ответил портье Отель, Золотой Дворец, желаете забронировать номер? Я также на цыпочках вернулась в свой номер, повесила на ручку с наружной стороны табличку Не беспокоить. Дю дистеп. Примечание. Написано неверно. Надо, дю дистеп. Задвинула на всякий случай изнутри щеколду, открыла чемодан, подняла его дно, вытащила из тайного отделения платок, очки, темно-синее платье длиной значительно ниже колена и темно-зеленый плащ. Почему-то люди полагают, что изменить внешность можно лишь при помощи масштабного грима и парика. На самом же деле, в большинстве случаев бывает достаточно водрузить нанос старомодные очки в темно-коричневой оправе, И с простыми стеклами спрятать волосы под платок, да еще поменять одежду. Спустя 10 минут я посмотрелась в большое зеркало и осталась довольна. Молодая, вполне симпатичная, модно одетая писательница, любительница красивых сумок и обуви, обеспеченная столичная штучка превратилась в тетушку непонятного возраста домашнюю хозяйку из провинции, которая из экономии приобретает вещи в стоковых центрах и секонд-хендах. А о такой роскоши, как новый Редикюль, даже не помышляет, таскает при себе котомку из клеенки самого ужасного вида. Полюбовавшись так и эдак на свое изображение, я пошла была к одному из окон, намереваясь таким незатейливым образом незаметно покинуть отель. Но потом решила утолить любопытство и притормозила около эксклюзивной цветочной композиции. Расправив черную ленту, я, наконец-то, прочитала сделанную мелкими золотыми буквами надпись «До свидания, Александр Маргаритович», — гласила она. В глубоком недоумении я открыла окно и преспокойно вылезла наружу. Интересно, как звали отца человека, для которого предназначалась икибана Маргарит, и почему в его отчестве в самом конце стоит мягкий знак? Фирма ошиблась и доставила в отель чей-то похоронный венок или сотрудники банально перепутали ленты. Увы, есть вопросы, на которые я никогда не узнаю ответов. Воспользоваться своим автомобилем я не могла и, старательно сгорбившись, пошла пешком. Добралась до местного музея, увидела милую старушку с сумкой на колесах и спросила, «Бабушка, как добраться до улицы Революции?» «Садись на метро», — благожелательно ответила она и махнула рукой. «Вон там остановка, беги скорее, как раз вагон катит, ехать тебе до самого конца, Сойдешь и прямо где надо, очутишься». Маленький трамвайчик быстро домчал меня до того места, где рельсы, сделав круг, поворачивали в обратном направлении. Я выбралась наружу и поняла, слова Марты про то, что городского бюджета на все не хватает, чистая правда. Похоже, администрация Беркутова привела в порядок только центральную часть. Окраина выглядит удручающе бедно. Улица Революции была не заасфальтирована, тут и там виднелись лужи, заполненные водой и жидкой грязью. По обе стороны дороги тянулись покосившиеся избенки, окруженные разнокалиберными заборчиками. Железная колонка, торчавшая неподалеку от остановки трамвая, свидетельствовала об отсутствии в домах центрального водоснабжения. Соответственно, тут нет и канализации, и, вероятно, магистрального газа. Принято считать, что Медвежий угол это село, расположенное в безбрежной тайге или затерянное в горах севера или Сибири. Я не бывала ни в одном из перечисленных регионов, но хорошо знаю. Медвежьи углы легко можно обнаружить и во вполне благополучном, совсем не бедном Подмосковье. И сейчас я забрела именно в такой. Я осторожно дошла почти до конца улицы, постучала в калитку, но не дождалась ответа. Вошла во двор, Распахнула дверь, ведущую в сене, и крикнула. «Валентина Сергеевна, вы тут?» «Кто это шумит?» Донеслось в ответ. «Маша, ты? Заходи. Только скинь боты и дверь затвори, грязи надует. Я в зале телевизор смотрю».